Допросы становились все чаще, вопреки стараниям Жульена, все ответы которого стремились сократить следствие. «Я убил, или, по крайней мере, хотел убить умышленно», — повторял он каждый день. Но судья был прежде всего формалист. Объяснения Жульена нисколько не сокращали допросов. Самолюбие судьи было задето. Жульен не знал, что его хотели перевести в ужасный каземат, и только благодаря стараниям Фуке оставили в комнатке со ста ступеньками. Господин Аббат де Фрилер был в числе влиятельных лиц, получавших от Фуке дрова на топливо. Доброму торговцу удалось добраться до всесильного старшего викария. К его невыразимой радости... Господин Фрилер объявил ему, что тронутый хорошими качествами Жульена и услугами, которые он некогда оказал в семинарии, он намерен замолвить за него словечко перед судьями. У Фуке зародилась надежда на спасение друга, и, уходя и кланяясь старшему викарию до земли, он попросил его принять десять луидоров на служение месс, чтобы вымолить оправдание обвиняемому. На этот раз Фуке ошибся. Господин де Фрилер не походил на вольно. Он отказался и даже постарался дать понять добряку крестьянину, что ему лучше оставить деньги при себе. Видя, что невозможно растолковать это Фуке намеками, он посоветовал ему раздать эти деньги бедным заключенным, которые действительно во всем нуждались. «Этот Джульен — странное существо». Его поступок необъясним, — думал господин де Фрилер, — а для меня все должно быть ясным. Быть может, удастся сделать из него мученика. Во всяком случае, я доберусь до основы этой истории и, быть может, найду случай напугать госпожу де Реналь, которая нас совсем не уважает и в глубине души меня ненавидит. Быть может, я найду здесь средства для эффектного примирения с господином де Ла Молем. который питает слабость к этому семинаристу. Мировая сделка по тяжбе была подписана несколько недель назад, и аббат Перар уехал из Безансона, намекнув на таинственное происхождение Жульена в тот самый день, когда несчастный выстрелил в госпожу де Реналь в Верьерской церкви. Жульен предвидел только одно неприятное событие до наступления смерти — посещение своего отца. Он посоветовался с Фуке насчет своего намерения написать генеральному прокурору относительно избавления его от всяких посещений. Отказ от свидания с отцом, да еще в такую минуту, глубоко поразил честную мещанскую натуру торговца лесом. Он понял теперь, почему многие люди так страстно ненавидели его друга. Из уважения к его несчастью он скрыл свои чувства. Во всяком случае, — ответил он холодно Жульену, — это тайное распоряжение не распространится на твоего отца.